Глава 15. Смерть всегда рядом с нами. Как бы мы ни пытались убедить себя в обратном, уязвимость — наше неотъемлемое качество, а время нашего пребывания на этой земле скоротечно. В коридоре, в мучительной жаре и изоляции, я ощущал это более явно, чем когда-либо. Как свежие следы колес или помет дикого животного. Смерть — ее запах. Присутствовало повсюду. Мы уже слишком давно были там. Солнце садилось, и скоро должно было стемнеть. Руди и Гуляка с беззаботным видом сидели на земле, прислонившись спиной к стене первой постройки. Лейла присоединилась к ним, и втроем им было довольно уютно. Очевидно, у нее была под рукой своя наркота, поскольку я видел, как она передавала Гуляке несколько таблеток из маленького пластикового пузырька. Как бы то ни было, он положил их себе в портсигар, а ей взамен протянул косяк. Куит тем временем заправил бронка бензином, загрузил в него кое-какие припасы и теперь возился под капотом. Хотя прошло уже некоторое время, он так еще и не смог завести двигатель. Я вернулся к постройке, где повесился оператор. Реджи стоял над телом, которое Куит положил возле дальней стены. Сквозь множественные дыры и щели в стенах сочились лучи умирающего солнечного света, окрашивая Реджи в золотистый оттенок. Прогнав от себя несколько мух, я подошел ближе. «Идем», — сказал я, стараясь произнести это как можно мягче. «Тебе не нужно здесь находиться». Реджи смущенно вытер слезы с лица. «Он был моим другом. Мне очень жаль». «Неужели я просто оставлю его здесь?» Ты можешь послать за ним представителей властей, когда вернешься. А что насчет Джасмин? схлипывая, пробормотал он. Но прежде чем я успел ответить, он схватил видеокамеру, вытер слезы и поплелся к выходу. Я просто хочу домой. Я. Вы должны отпустить меня домой. Последовав за ним, я был немного сбит с толку его последним комментарием, но рад снова оказаться на улице. Прикрыв глаза от остатка солнечного света, Я увидел, как Куит выскочил из бронка, разочарованно покачал головой и снова сунулся под капот. Реджи с печальным видом направился в его сторону. В своей вульгарной рубашке и хлипких сандалиях он выглядел глупо, а его незащищенная лысина до красна обгорела на солнце и уже начала шелушиться. Я выбросил сигарету и двинулся в противоположном направлении, осматривая остатки коммуны. Пока шел, вспомнил, что это место когда-то было домом для более чем 20 человек. В каком-то смысле в это казалось труднее поверить, чем в их предполагаемое исчезновение. Возможно, слухи об их необъяснимом конце были правдой, а может они не смогли наладить жизнь и, как и большинство других коммун-хиппи, просто распались и покинули это место. В любом случае, ощущение жизни и красок, которым когда-то здесь все было пропитано, давно исчезла. Но кем они были, эти хиппи и свободные души? Почему пришли сюда в надежде найти свою утопию? Почему выбрали такое явно негостеприимное место? Что почувствовали в этой земле, что вселило в них надежду? Как не заметили ужасов, подстерегающих их здесь? Как смогли обмануться, поверив, что вне опасности? Как смогли обмануться все мы? Присев, Я зачерпнул рукой землю и дал ей просыпаться сквозь пальцы. Садящееся солнце и темнеющее небо казались умышленными, дезориентирующими уловками, иллюзиями, призванными отвлечь внимание от жуткой пелены, нависшей над этими мертвыми руинами. Здесь, в воздухе, в земле и зданиях сохранился безошибочный осадок отголоски их заблудших душ, подобные призрачному шлейфу от фотовспышки. Я почти видел их этих счастливых, нежных, и полных надежд людей, и все они были обречены. Останавливался ли здесь несколько лет назад Мартин со своими учениками во время своего кощунственного паломничества? Давал ли песку также просыпаться сквозь пальцы, впитывая злобу этой проклятой земли, когда провозглашал себя божеством? Будто в ответ снова зазвенели костяные колокольчики, на этот раз потревоженные порывом невероятно холодного ветра, сопровождаемого шелестом неразборчивых голосов, плывущим над пустыней. После встречи с призраком отца я решил, что готов уже к чему угодно. Но я заблуждался, поскольку услышал, как глухой и невероятно зловещий голос произнес мое имя. Я поднялся на ноги и огляделся. Голоса, если я действительно их слышал, смолкли, но насчет ветра я не ошибся. Он продолжал дуть, холодный и отрезвляющий, какой бывает в самую суровую нью-йоркскую зиму. Я двинулся назад в попытке укрыться от него. Глаза у меня болели и слезились, лицо ныло от холода, а дыхание вырывалось изо рта вьющимися струями пара. Потом, как и голоса, ветер стих. Остальные находились там, где и раньше, и, казалось, не заметили произошедшего. Руди, Гуляка и Лейла сидели на земле. Хотя они были слишком далеко от меня, я видел, что Лейла разговаривает с тем же отрешенным выражением лица. Руди кивал и делал вид, что заинтересован ее рассказом, при этом небрежно развязывал ее топик. Куит продолжал возиться с двигателем, а Реджи стоял, прислонившись к корпусу Бронко. Держа в руках маленький радиоприемник, он яростно крутил ручку настройки и наклонял в разные стороны антенну. Ошеломленный и задыхающийся, я чувствовал, как меня опутывает жара пустыни. Я направился к останкам главного здания. По какой-то причине для меня было важно продолжать движение. Возможно, потому, что даже тогда я понимал, что что-то гонится за мной. Я ошибочно считал себя охотником, но чем ближе мы подбирались к Мартину, тем сильнее менялась ситуация. Он преследовал меня. И мы оба знали это. Я провел рукой по предплечью. Кожа, на которой раньше выступали мурашки, теперь была скользкая от пота. «Нам нужно убираться отсюда», — сказал я себе. «Там, куда мы направлялись, могло быть еще хуже, но если мы останемся здесь, то погибнем». Продолжая дрожать, я шагал вдоль внешней границы развалин в попытке прочистить голову. Хотя солнце садилось, а жара медленно снижалась вместе с ним, я начал обильно потеть. Через несколько секунд я буквально взмок. Я балансировал на лезвии бритвы и теперь терял равновесие. Краем глаза я заметил, как что-то пронеслось мимо меня. Пошатнувшись, я развернулся в попытке отследить его, но оно уже успело исчезнуть. В глазах все поплыло, затем резкость вернулась, и я услышал мимолетный детский смех. Сердце учащенно забилось, я оглянулся на остальных. Они ничего не замечали. Руди повел теперь уже обнаженную по пояс Лейлу в первую постройку, а гуляк остался осторожей в дверях. Куит продолжал возиться с Бронко, а Реджи ходил маленькими кругами в попытке что-нибудь поймать своим приемником. Я заставил себя вернуться к остову главного здания, шагнул в дверной проем, ступив на то, что раньше было полом. За прошедшие годы он превратился в грязь, песок и груды мусора, Намекавшие, что когда-то здесь жили люди. Я ощутил необъяснимую тягу к дальнему углу здания, где рядом с грудой сломанных досок торчал старый деревянный стул, будто намеренно выставленный там для метафорического эффекта. Вокруг одной конкретной груды мусора роясь, кружили мухи. Из-за выпавших из задней стены балок раздался еще один жуткий смешок. За ним последовал гул голосов мужских, женских, детских. Все говорили одновременно, кружили вокруг меня, затем взорвались вихрем оглушительно криков и жутких стонов. Страх грыз и царапал мои внутренности. Я принялся крутиться в попытке сориентироваться и выяснить, откуда появились эти призраки и куда они скрылись. Но, как и те, что до них, они исчезли до того, как я успел их прочувствовать. Вернулась тишина, тревожная и многозначительная. Я провел руками по потным волосам. В нормальных обстоятельствах я заверил бы себя, что все это не по-настоящему, как и любой кошмар. Но я знал, что сейчас все иначе. Это не дурной сон и не безумие. Останки этих построек, этого места, людей, которые когда-то здесь жили, пытались мне что-то сказать. Привлечь сюда с определенной целью. То, что я считал возможным и невозможным, не имело значения. Я был не более чем пассажиром. Передо мной стоял пустой стул. Я приблизился к нему, протянул руку и коснулся спинки. Дерево было выцветшим и потертым. У моих ног лежали груды старых досок и деревянных обломков, сваленных, как мне сперва показалось, совершенно случайно. Но присмотревшись, я увидел, что гора, над которой роились мухи, возведена целенаправленно, чтобы скрыть то, что лежало под ней. Между двух старых досок торчала какая-то странная палка. Длинная, тонкая и загнутая. Палец. «Я кое-что нашел!» — закричал я в надежде, что остальные меня услышат. «Сюда!» Я подошел ближе. Это был человеческий палец с сухой и потрескавшейся кожей. много частично почернел, будто обгорел, но был длинным, заостренным и определенно женским. Игнорируя инстинктивное желание убежать, я осторожно взялся за окружающие его доски и отодвинул их. Сперва показалась кисть, затем вся рука. Она безжизненно шлепнулась в грязь, когда я ногой отбросил в сторону мусор и куски дерева, выпустив наружу жуткое зловоние. Передо мной лежало тело, под ним еще два. Все три были обнаженными страшно разложившимися, раздувшиеся, слопнувшие разорванной местами кожей, Открытые раны кишели извивающимися белыми личинками. Тела были туго опутаны с головы до ног кусками ржавой колючей проволоки. Я поднес руку к лицу, зажал нос и рот, но смрад, смерти и тлена был настолько густым, что ощущался даже его вкус. Желудок скрутило, и я с трудом подавил подступившую к горлу желчь. — Сюда! — снова закричал я. — Сюда! Хотя тела были сильно изуродованы разложением и колючей проволокой, было очевидно, что их жестоко избили. К этим людям было применено невообразимое насилие. Их конечности были сломаны, вывернуты под неестественными углами, тела покрыты синяками, ссадинами и ранами, а также пятнами засохшей черной крови. Мне было видно лишь лицо женщины, лежащей сверху, но оно у нее было вдавлено внутрь. раздроблено каким-то тяжелым тупым предметом. Если б не грудь и волосы, я не смог бы идентифицировать тело как женское, а тем более как человеческое. Морщась от отвращения, я подсунул под него самый большой кусок дерева, который только смог найти, и, пользуясь им как рычагом, попытался сдвинуть в сторону. Обмотанное колючей проволокой тело покатилось и шлепнулось в грязь. Из головы сочилась какая-то странная желеобразная субстанция, которую я принял за мозговое вещество. Теперь моему взору открылись два лежавших ниже трупа. Бросив доску, я попятился назад. Впервые за многие годы я неожиданно для себя стал молиться, просить у Бога силу и рассудок, правильное направление и утешение. Это произошло инстинктивно. Я превратился в напуганного ребенка, ищущего защиту у родителя. И все же среди всей этой бойни и безумия... Я никогда не чувствовал себя таким одиноким и брошенным. Меня словно оставили болтаться на ветру с петлей палача, туго затянута вокруг шеи. Проклятый! Я всегда им был. И никогда не чувствовал это настолько явно, поскольку, несмотря на их шокирующее, отвратительное состояние, я сразу же узнал оба тела. Они лежали бок о бок, обмотанные такой же колючей проволокой. Изувеченные... Но лица остались нетронутыми. Это были Реджи и Лейла. Отшатнувшись и едва не упав, я бросился к остальным. Не успел я добраться до них, как вдруг услышал крики. Выбравшись на открытое пространство, я увидел, как Руди пятится от двери постройки, на ходу стреляя из своих пистолетов и вопя во все горло. Гуляк стоял рядом, явно сбитый с толку, но с оружием наготове. Куит по-прежнему находился возле Бронка, но уже не заглядывал под капот. Вместо этого он зачарованно таращился на радиоприемник, который стоял на земле, и транслировал что-то, что я не мог разобрать. «Это не они!» — закричал я. «Не они!» Руди, наконец, перестал палить и принялся озираться, ошеломленный и побледневший. Проигнорировав его предостережение, я прошел мимо него к дверям постройки, в которую еще несколько минут назад он у меня на глаза входил вместе с Лейлой. Устало прислонившись к косяку, я заглянул внутрь. В помещении было пусто, но пол, стены и то, что осталось от потолка, каждый их дюйм покрывал толстый слой крупных черных муравьев. Их было так много, что если б я вошел внутрь, то погрузился бы в них по щиколотку. «Она... она была там, а потом...» Казалось, Руди не мог закончить свою мысль. Он продолжал смотреть на всех нас, будто в надежде, что мы можем знать ответ. «Господи Иисусе! Господи, мать его Иисусе!» Я повернулся спиной к строению, понимая, что где-то рядом Мартин смеется надо мной, используя истории из моего прошлого против всех нас. «Ни одного красного муравья в толпе», — подумал я. «На этот раз покалеченного красного не утащат прочь. Не было необходимости». Поскольку я был тем красным муравьем. Никому не двигаться, мать вашу! Закричал Руди, все еще держа пистолеты наготове. Вытянув руки в стороны, он стал медленно крутиться на месте, пытаясь держать нас всех под прицелом. Никому не двигаться, пока я не узнаю, что все здесь те, за кого себя выдают. Я поднял руки. Успокойся. Я кивнул в сторону главного здания. Их тела там. Реджи, Лейлы и еще одной женщины. Гуляка перекрестился и принялся осматривать местность. Рядом прогремел выстрел из дробовика. Это Куит расстрелял радиоприемник и теперь стоял над его обломками. Он медленно перевел на нас взгляд, рот у него был открыт, глаза от замешательства и страха превратились в щелочки. — Вы слышали его? — спросил он голосом полным отчаяния. — Только что по... «По радио! Слышали его?» Никто не ответил. Руди продолжал крутиться, целясь в нас из пистолетов. «Голос! Вы слышали его? Это была молитва или что-то типа того но таким ужасным голосом!» Руди, наконец, опустил руки и бросился к главному зданию. Обратно он брел медленно, как побежденный. «Какого хрена?» — пробормотал он. грёбаный коридор!» «Гребаный коридор, это нам нужно уезжать!» Он был так напуган, что ему было трудно дышать. «Немедленно. Мы... уже закат. Мы уезжаем немедленно!» «Он был здесь», — произнес Куит, будто не слыша его. Я разговаривал с ним, и он пытался поймать что-то по радио. Я возился под капотом и услышал, как упал приемник. Я посмотрел туда и увидел, что Реджи исчез. Просто... просто взял и исчез. А по радио зазвучал этот голос, я... — Возьми себя в руки, мать твою! — сказал Руди, направляясь к лендроверу. Он повернулся сказать что-то гуляке и понял, что тот не двигается. — Увидел что-то! Глаза коротышки были прикованы к пространству между двумя зданиями. Он медленно опустил руку и вытащил из ножен боевой нож. Руди снял солнцезащитные очки, и по выражению его лица я понял, что он тоже что-то увидел. «Вон там!» «Что это?» Несколько секунд я изучал горизонт, пока наконец не разглядел. Вдали под садящимся солнцем виднелась одинокая серая фигура. Сначала мне показалось, что она стоит неподвижно, но вскоре я понял, что она движется. Бежит по пустыне, только как-то странно и неуклюже. Слегка наклонившись вперед, она покачивалась из стороны в сторону. Это человек?» «Кем бы он ни был, он идет сюда!» Внезапно из-за фигуры появились другие, такие же. Видимо, они двигались гуськом, а теперь разворачивались веером, выстраиваясь в ряд. Их было не меньше дюжины, и все они шли прямо на нас. «Срань господня!» — прошептал Куит. Хотя фигуры были еще довольно далеко... Я сумел разглядеть, что все они облачены в грязные лохмотья, а некоторые, по-видимому, были вооружены каким-то примитивным оружием. В воздухе перед ними плыл жуткий смрад гнили. Растерянность сменилась страхом, а затем паникой. «Что, черт возьми, это за твари?» «Наверное, какая-то банда живущих здесь налетчиков», — произнес Руди, хотя даже сам, казалось, не поверил тому, что сказал. Они приближались вместе со сгущающейся тьмой. «Ну что?» — Куит передернул затвор дробовика. «Деремся или бежим?» «Странный свист» — прорезал воздух. Руди утробно хрюкнул, будто кто-то двинул его промеж лопаток, выбив воздух из легких. Пошатываясь, с разинутым от шока ртом двинулся вперед, и в следующий момент я увидел, что что-то торчит у него из груди. Все замерли. Мы просто стояли, ошеломленные, и пытались понять, что именно только что произошло, и на что, черт возьми, мы смотрим. Руди был пронзен самодельным копьем. Он прищурился и попытался что-то сказать, но смог издать лишь жуткий клекот. Выронив пистолеты, обеими руками схватился за древко, будто это была незначительная помеха, которую он намеревался устранить сам. Сзади! Куит резко развернулся и выстрелил. Со стороны дороги приближался одинокий атакующий. Куит неторопливо направился к Лэндроверу, снова и снова передергивая затвор и стреляя, не сбавляя шаг и издавая при этом первобытный крик. Все еще держащийся окровавленными руками за копье, Руди наконец повалился на бок в руки гуляки. Я нагнулся, схватил его пистолеты и начал палить, но налетчик уже лежал на дороге. Куит застрелил его. и теперь переключил внимание на первую группу. Они быстро приближались. «Ублюдки! Гребаные ублюдки!» Куит стал перезаряжаться, наблюдая за гулякой. Тот медленно и осторожно опускал Руди на землю спиной вниз. При этом он удерживал древко, и под тяжестью тела копье начало выходить из груди. Руди хрипел и давился. Кровь текла по древку, по его футболке, по подбородку. За считанные секунды большая часть его торса буквально пропиталась ею. Он посмотрел на Гуляку с выражением недоверия на лице, затем закашлялся, брызгая изо рта кровью, закатил глаза и умер. Гуляка вытащил из него копье, отбросил в сторону и осторожно взял Руди на руки. Несмотря на свой небольшой рост, он с легкостью отнес его на заднее сиденье ландровера, не обращая внимания на происходящее вокруг. Куит добрался до автомобиля первым, но вместо того, чтобы забраться внутрь, принялся палить в приближающейся со стороны пустыни фигуры. «Ну же! Валим! Валим отсюда!» Я распахнул заднюю дверь, пропуская гуляку, несущего тело орудия, в салон. Затем повернулся и тоже открыл огонь по налетчикам. Те уже достигли построек. Куит прыгнул за руль. Я бросился к переднему пассажирскому сиденью и заскочил на него в ту секунду, когда мы сорвались с места. Приняв сидячее положение, я сумел закрыть дверь и посмотрел в заднее окно. Облака пыли, поднятые шинами, затрудняли видимость, но как только мы выехали в коридор, по дверям и окнам что-то громко застучало. Затем что-то тяжелое ударило по крыше. Нас забрасывали камнями, копьями и другим оружием. И хотя мне больше не было видно этих тварей, я мог слышать их дикое рычание и ощущать их присутствие. Они бежали уже вплотную с лендровером и прыгали на него в попытке зацепиться. Куит держал руль побелевшими от напряжения пальцами, с головокружительной скоростью маневрируя по дороге. «Они вокруг нас!» Дико виляя, мы с тошнотворным стуком врезались в какое-то серое пятно. Подпрыгнули, переехав его, и продолжили путь. Затем врезались в другое, и я просто уткнулся в приборную доску. На этот раз тело влетело в ветровое стекло, вмяв его внутрь. Я инстинктивно пригнулся и прикрыл глаза, но стекло, хоть и пошло трещинами, не рассыпалось. Лендровер завилял снова, и тело, скатившись с капота, исчезло позади нас. — Я ничего не вижу! — закричал Куит, пытаясь выровнять автомобиль. — Убери стекло! Мне нужен обзор! Они на дороге! С помощью рук и ног я выбил остатки ветрового стекла. Изуродованный лист соскользнул с капота, но было уже поздно. Мы съехали с дороги. Внезапно возникло чувство невесомости, парения и потери контроля. На пару секунд наступила странная жуткая тишина, которая обычно предшествует аварии или столкновению. А затем мы приземлились, с грохотом подскочили, заскользили по неровной поверхности и резко остановились. Куит сумел затормозить у самого края довольно глубокого оврага. Но лишь посмотрев в зияющую пустоту, где раньше было ветровое стекло, я понял, что мы оказались гораздо дальше от дороги, чем думал изначально. Мы перепрыгнули небольшой гребень и приземлились, развернувшись передом в ту сторону, откуда приехали. Двигатель заглох. Наступили сумерки. Ночь стремительно приближалась, скрывая налетчиков. Но я предположил, что они продолжали наступать, несясь по пустыне своей странной походкой. Куит снова попытался завести двигатель. Тщетно. Хрен с ним. Он схватил коробку с патронами, перезарядил дробовик и выскочил из машины. Мы с Гулякой присоединились к нему. Почва была каменистой и неровной, песок рыхлым. Я присел с двумя пистолетами на готове, но окружающая пустыня и видимый нам участок дороги казались безлюдными. «Где они?» «Покажитесь!» — крикнул Куит. Его голос эхом разнесся над пустыней. «Попробуй завести двигатель», — сказал я ему. «Мы не знаем, сколько их. Нам нужно убираться отсюда». К моему удивлению, он без каких-либо возражений вернулся к Лендроверу. Я посмотрел на Гуляку. Его грудь, руки и колени были покрыты кровью Руди. Он кивнул куда-то. В далекой темноте я увидел смутные фигуры, спешащие вдоль дороги. Они либо отступали, либо перегруппировывались. Пока Куит продолжал попытки завести двигатель, ругаясь и колотя кулаком по приборной доске, я заметил краем глаза какое-то движение. Вскинув пистолеты, я повернулся в ту сторону, но Гуляка оказался быстрее и добрался до скорчившейся фигуры, сидящей на крыше ландровера вперед меня. Налетчик прыгнул на него, и они упали на землю, Сцепившись и откатившись на несколько футов в сторону, прежде чем жилистый мексиканец оказался сверху с занесенным в воздухе боевым ножом, он бил им снова и снова, погружал лезвие с такой силой, что его рука погружалась в торс существа по локоть. И я слышал треск костей, ломающихся под его напором, в сочетании с жутким чавканьем, хрустом и яростным тяжелым дыханием гуляки. Наконец он слез с тела и стал всматриваться во тьму. готовой к новой схватке, но в пустыне снова воцарилась тишина. «Все в порядке», — воскликнул Куит, когда двигатель наконец завелся. «Поехали!» Решив выяснить, с чем мы имеем дело, я подошел к телу. Из-за сгущавшейся темноты и безумной суматохи я так и не смог как следует рассмотреть ни одного из этих существ. Удивительно, но крови не было. и помимо жестоких смертельных ран, которые оно получило, его лицо и кожа выглядели так, будто были сильно повреждены задолго до этого. Под грязными полосками ткани и похожими на бинты материала, покрывавшими его с головы до ног, проглядывала лишенная кожи страшно разложившаяся плоть. Тусклые глаза затянула молочная пленка, руки тоже сгнили, ногти были ломкими, длинными и пожелтевшими. Охваченный отвращением и ужасом, я не мог отвести взгляд. Не было никаких сомнений в том, что это человек. Только он был мертв уже несколько месяцев. Внезапно существо бросилось на меня, шипя и подергиваясь, словно в конвульсиях. Я выстрелил ему в лицо. Оно упало назад и затихло. Где-то неподалеку связаны узами насилия, своей пролитой священной крови и древних чуждых этому миру заклинаний, Шрамовник наблюдал за мной. Красота его голубых, как лед глаз, исчезла, сменившись бесконечным страданием. «Поехали!» — повторил Куит, на этот раз более сдержанным голосом. Тихо, словно в некоем трансе я занял переднее пассажирское сиденье, а гуляка скользнул на заднее. Куит ударил по газам, мы перелетели обратно через хребет и снова оказались в коридоре. Дорога была пустой, но я знал, что те существа где-то рядом поджидают в темноте. Мы ехали без происшествий, сухой пустынный воздух дул сквозь пустую раму нам в лица, становясь все мягче, чем глубже мы погружались в ночь. Несмотря на всю кровь, выделение и нарастающий смрад, Гуляка держал труп Руди, как любящий отец своего спящего ребенка. Его суровое лицо, казалось, окаменело. Он сам, словно умер. Еще одно тело, брошенное на созданную мной кучу, еще одна жизнь, угасшая из-за меня. Больше крови, больше смертей, больше греха, больше вины, больше ужаса. Господь всемогущий, я тонул во всем этом. Все молчали. Не о чем было говорить. Вместо этого мы прислушивались к ночи и своим тревожным мыслям. Я отдал бы все, чтобы поверить, что ошибался насчет того, что видел там. Хотел поверить, что в той жаре среди насилия, адреналина и ужаса мои глаза подвели меня. Но я знал, что видел. Нас обманули беспокойные духи тех, кто был убит и замучен на руинах той коммуны. И это существо, изображавшее из себя человека, Было мертво задолго до того, как Гуляка прикончил его. Возможно, Мартин действительно был Богом. Возможно, он действительно воскрешал мертвых.